Глава 51. Возлюбленная короля Наваррского. За ужином Генрих был весел. Казалось, ни в мыслях его ни на душе не было ничего мрачного, а всем известно, какой превосходный собеседник был биарнец в хорошем расположении духа. шиков всеми силами старался скрыть беспокойство, которое овладело им при появлении испанского посланника и увеличившееся еще более при раздаче золота нищим Оно не покидало его ни на минуту. Генриху хотелось ужинать со своим кумом Шико наедине. Еще при дворе короля Генриха III он чувствовал к Шико слабость, которую имеют друг к другу умные люди. И Шико, со своей стороны, видя это посольство из Испании, нищих и обрезанные монеты, чувствовал большую склонность к королю Наварскому. Шико, видя, что король пьет без всякой воздержанности, решился поступать осторожно, чтобы не пропустить мимо ушей ничего, в чем может проговориться биарнец. Генрих пил одно вино и имел такое искусство увлекать своих собеседников, что почти не давал Шико отставать от себя. Но Шико трудно было споить, это была железная голова. Генрих Наварский говорил, что эти вины из его земель и пил их как воду. Все это приправлено было комплиментами, которыми обменивались между собою собеседники. «Как я завидую вам!» — говорил Шико королю. «Как счастлива ваша жизнь, государь! Какие добрые лица вижу я в вашем доме, и какие богатства в этой прекрасной Гасконе!» — Если бы здесь была моя жена, я не сказал бы тебе при ней, что скажу теперь. Но в ее отсутствии я могу признаться, что самой-то лучшей части моей жизни ты и не видишь. — А, государь, в самом деле я слышал кое-что о вашем величестве. Генрих откинулся на своем кресле и, гладя свою бороду, сказал. — Слышал? Говорят, что я царствую больше над подданными женского пола. — Точно так, государь. Однако это меня удивляет. — Чему же тут удивляться, любезный кум? — Тому, что вы имеете тот беспокойный дух, который рождает великих королей. — Ах, Шико, ты ошибаешься, — сказал Генрих. — Я больше ленив, нежели деятелен. Доказательство — вся моя жизнь. Если я выбирал вино, то всегда из самой ближайшей бутылки. За твое здоровье, Шико. «Государь, много чести», — отвечал Шико, опорожняя свой стакан до последней капли, потому что король смотрел на него тем умным взглядом, который, казалось, проникал в самую глубь его мыслей. «Да», — продолжал король, поднимая глаза к небу, — «а сколько неудовольствий в моем семействе». «Я понимаю, государь, все фрейлины королевы обожают вас». «Они мои соседки, любезны Шико». Хе -хе -хе. Государь, стало быть, если бы вы жили в Сен-Дени, а не в Нераке, то король Генрих Третий вел бы жизнь несколько побеспокоеннее настоящей». Король стал угрюми «Король, что вы говорите там о короле, любезный Шико? Не воображаете ли вы, что я гис? Мне хочется иметь когор, правда, но когор ведь почти у моих ворот. Я честолюбив, но если надо трудиться, я не двигаюсь с места и не желаю ничего». «Вентри де Биш», — отвечал Шико, — «это желание только того, что под рукою, очень похоже на желание Цезаря Борджия, который собирал не больше, как по одному городу, и ископил целое королевство, уверяя, что Италию, как артишоки, надо есть по одному листочку». «Этот Цезарь Борджия не был, кажется, дурным политиком, куманёк», — сказал Генрих. «Но очень опасным соседом и худым родственником». «А уж не сравниваете ли вы меня, предводителя гугенотов, с этим папским сынком? Что вы это, господин посланник?» «Государь, я не сравниваю вас ни с кем». «На каком основании?» «На том основании, что всякий, кто сравнит вас с кем-нибудь, кроме вас самого, жестоко ошибется». «Вы чистолюбивы, государь». «Вот странность», — произнес Биарниц. «Ты всеми средствами принуждаешь меня желать чего-нибудь». «Сохрани меня, Бог, Государь! Напротив, я от всего сердца желаю, чтобы Ваше Величество ничего не желали!» «Послушайте, Шико, вас ничто не призывает в Париж!» «Ничто, Государь!» «Стало быть, вы проведете несколько дней у меня!» «Если Ваше Величество делаете мне эту честь, то позвольте уж пробыть у вас восемь дней!» «Восемь дней, 8 дней согласен «В эти восемь дней вы узнаете меня как родного брата. Выпьем же, Шико!» «Мне не хочется больше», — отвечал Шико, начинавший отказываться от своего намерения напоить короля пьяным. «Когда так, любезный кум, то я вас оставлю», — сказал Генрих. «Мужчина не должен оставаться за столом, когда ему нечего делать. Выпьем еще!» «К чему?» «Чтобы гребче спать. Это вино имеет свойство усыплять». «Любите вы охоту, Шико?» «Не совсем, государь, а вы?» «Я люблю ее до страсти, особенно с того времени, как был при дворе Карла IX». «Почему, Ваше Величество, вы делаете мне честь?» «Спрашиваете, люблю ли я охоту?» — спросил Шико. «Потому что я завтра еду на охоту и имею намерение пригласить и вас». «Государь, много чести, но...» О, куманёк, успокойтесь. Это охота в состоянии воодушевить взор и сердце всякого военного человека. Я добрый охотник, Шико, и мне хочется показать вам своё искусство, чёрт возьми. Вы хотите узнать меня поближе, говорите вы? Вентри-де-Биш, признаюсь, государь, что это моё искреннее желание. Ну а с этой стороны вы ещё меня не изучали. — Я сделаю всё, что вам угодно, государь. — Хорошо. — ну что это? «Нас беспокоят», — идет паш. «Какое-нибудь важное дело, требующее...» «Дело? У меня? Когда я за столом?» Шико все думает, что он при французском дворе. «Шико, друг мой, вспомни, что в Нераке...» «Что же в Нераке?» «В Нераке после ужина ложатся спать». «Но этот паш...» «Но этот паш возвещает разве только о делах?» «А, понимаю, государь. И отправляюсь спать». Шико встал. Король тоже и взял своего гостя под руку. Это желание выпроводить его поскорее показалось Шико подозрительным. Со времени появления испанского посла ему все казалось подозрительным. Он решился как можно долей не выходить из кабинета. — Ох! Ох! — произнес он, шатаясь. — Это удивительно, государь! — Биарнец улыбнулся. — Что тебе удивительно, де биш у меня кружится голова! Когда я сидел, все было хорошо, но теперь... бр «Ну вот», — сказал Генрих, — «мы только попробовали вино». «Вы называете это пробовать?» «Хороша же проба, уф!» «Шико, друг мой», — говорил Биарниц, стараясь убедиться своим проницательным взглядом, принадлежащим только ему, «в самом деле пьян Шико или только притворяется». «Шико, друг мой, я думаю, что ты теперь лучше всего сделаешь, если пойдешь спать». Да, — Да-да, государь. Спокойной ночи. — До завтра. — До завтра, государь, ваша правда. Теперь лучше всего ложиться спать. — Прощайте. И Шико растянулся на полу. Видя это намерение, Генрих взглянул на дверь, и как не быстро был взгляд, Шико заметил его. Генрих подошел к Шико. — Ты до такой степени пьян, бедный Шико, что ничего не видишь. — Как, государь? — Ты принял за свою постель ковер в моем кабинете. шико человек воспитанный такие ничтожные предметы не занимают его так ты не замечаешь еще что что что я жду кое-кого чтобы вместе ужинать? и шико сделал бесполезные усилия подняться двенэнтреэй гриз вскричал генрих как скоро ты пьянеешь куманёк ступай ты видишь она беспокоится она произнес шико кто она «Эх, черт возьми! Женщина, которую я жду и которая вынуждена стоять у дверей вон там!» «Женщина? И от чего вы не сказали, государь? Я ухожу!» «В добрый час. Ты истинный дворянин, Шико. Так, хорошо, поднимайся иди. Мне предстоит славная ночь, слышишь? Целая ночь!» Шико встал и, покачиваясь, добрался до двери. «Прощайте, государь. Доброй ночи!» «Прощай, друг мой, спи спокойно. И вам того же желаю, государь!» «Тссс! Да-да! Тссс!» И он отворил дверь. «В галерее найдешь пожа он укажет тебе твою комнату. Ступай!» «Благодарю, государь!» Ишико ушел, поклонившись прежде так низко, как только может кланяться пьяный человек. Но только лишь дверь за ним затворилась, как все опьянение исчезло. Он сделал три шага вперед и вдруг, возвратившись назад, приставил глаз к широкой замочной скважине. Генрих отворил дверь неизвестной особе, которую Шико как посланнику так хотелось знать. Но вместо женщины в комнату вошел мужчина. И когда этот мужчина снял шляпу, то Шико узнал благородное и важное лицо Дюплесси Морне, сурового и бдительного советника Генриха Наварского. «А, черт возьми!» — произнес Шико. «Вот кто может помешать нашему влюблённому и помешать больше, нежели мог бы я сам». Но лицо Генриха выражало одно удовольствие. Он пожал руку новопришедшему. С презрением оттолкнув стол, он посадил морное около себя совсем жаром любовника. Казалось, он с жадностью спешил выслушать советника, как вдруг и прежде, нежели Морне успел что-нибудь сказать, он встал, подав ему знак подождать, подошел к двери и запер ее с осторожностью, которая привела Шико к глубокому размышлению. Потом он обратил свои пламенные взоры на ландкарты, планы и письма, которые министр последовательно представлял на его рассмотрение. Король зажег еще несколько свечей и принялся писать и отмечать на ландкартах. — Ай-яй, — произнёс Шико, — так вот приятная ночь короля Наварского. Если они все похожи на эту, то Генриху де Валуа придётся проводить очень дурные. В эту минуту позади его раздались шаги. Это шёл к нему Паш, дожидавшийся его в галерее. Не желая, чтобы его застали подслушивающим, Шико выпрямился во весь свой рост и спросил у ребёнка свою комнату. Впрочем, он знал всё, что ему было нужно. С появлением дюплесси всё объяснилось. — Идите за мной, сударь, — сказал Дебиак. — Мне поручено проводить вас в ваши комнаты. И он проводил Шико на второй этаж, где для него приготовили особые комнаты. Для Шико не было более сомнений, он знал теперь половину букв, составляющих загадку, как называли короля Наварского. Итак, вместо того, чтобы спать, мрачный и задумчивый, он сел на свою постель, между тем, как луна освещала долины, и звезды отражались в реке. «Генрих — настоящий король», — говорил мрачный Шико. «Генрих в заговоре. Этот дворец, его парк, город, который его окружает, провинция, которая окружает город — все в заговоре. Все женщины влюблены, но по политике все мужчины питают себя надеждами на будущее. Генрих коварен, его способности близки к гениальности. Он имеет отношения с Испанией страной обмана». О чем знать, может быть, этот благородный ответ испанскому посланнику совершенно противоположен его мыслям? Может быть, он предупредил этого посланника, не гнув ему глазами или сделав условный знак, которого я не успел заметить? Генрих держит шпионов. Он платит им сам или посредством кого-нибудь. Эти нищие были не ни больше ни меньше, как переодетые дворяне. Эти червонцы, так искусно обрезанные, какие-нибудь знаки, через которые они узнают друг друга. Генрих притворяется влюбленным и ветреным, и между тем, как его считают занятым интригой, он проводит ночи за работой с Морне, который не спит никогда и не знает любви. «Вот чего мне хотелось знать, и я знаю. Королева Маргарита имеет любовников, король знает это. Он знает их и не сердится, потому что имеет надобность в них или в ней, может быть, в тех и других вместе». Не будучи военным, он нуждается в хороших офицерах, а не имея достаточно денег, он принужден позволять им самим делать выбор монеты. Генрих де Валуа мне говорил, что он не спит в Энтре де Биш и хорошо делает. Счастье еще, что этот вероломный Генрих — хороший дворянин, которому Бог, да интриги, не дал мужества. Генрих, говорят, боится шума мушкетов. И когда еще в молодости его вывели к армии, он не мог просидеть в седле более четверти часа. «К счастью!» — повторил Шико. «Потому что в наши времена, если такой политик, как он, будет иметь добрую руку, такой политик сделается повелителем всего мира». «У Гиза есть и то, и другое. Он политик и полководец, но его все знают как храброго и хитрого. А в Биарнце никто этого и не подозревает». Один я разгадал его. Ишико потер руки. но он, продолжал он, — разгадав его, мне здесь нечего больше делать. Итак, между тем, как он работает или спит, я потихоньку отправлюсь из города. Я думаю, немного найдется посланников, которые могут похвастаться, что исполнили свое поручение в один день. Итак, выйду из Нерака и, выбравшись отсюда, помчусь во Францию». и он начал прикреплять шпоры, которые снял было перед представлением королю.